Глава сороковая. Рафаэль ловит меня в кольцо рук и пытается отвезти к машине, но я не даю ему этого сделать. Вырываюсь и опять смотрю на огонь, который теперь будет преследовать в кошмарах. «Скажи, что его там не было. Скажи, умоляю!» — шепчу, словно мантру, и не могу отвести глаз от оранжевых языков пламени. Внутри сейчас такое же бушует, если не сильнее. «Конечно, его там нет». Раф нажимает ладонями мне на плечи, заставляя на него посмотреть. «Хватит! Идём отсюда!» «Зачем кость это делает? Или всё-таки не он?» «Ничего не понимаю. Кажется, ещё чуть-чуть, и у меня тоже появится проблемы с сердцем». «Маша, идём в машину!» Строго повторяет Рафаэль, но я не могу сдвинуться с места. «Если бы не его руки на моих плечах, то уже спикировала бы на асфальт. Из меня будто разом выкачали все силы. Даже вдох сделать не получается». Раф закидывает меня на плечо и несёт к машине, словно куклу ставит у открытой двери, а потом заталкивает в салон. Не успеваю даже пикнуть. Мы трогаемся с места и куда-то едем, пока Рафаэль бормочет ругательство себе под нос. Мне так больно, так тяжело, что я полностью сконцентрирована сейчас на том, чтобы дышать, не задохнуться от нехватки кислорода. В голове вата, в ушах взрыва, а перед глазами туман из-за слёз. «И вот точно там не было!» — жалобно всхлипываю я. Я думал, что ты хотя бы частично в курсе костяных планов». «В курсе? Как же?» Я настолько опустошена, что даже думаю с трудом и решаю ложить разговоры, понимая лишь одно. Мы едем к Рафаэлю домой. «Ты живёшь совсем рядом», — безразлично говорю я, оглядываясь по сторонам, когда мы заезжаем на парковку элитной высотки. «Да, квартиры мы с Костей покупали почти одновременно». «Ну, как покупали?» — Раф пожимает плечом. «Они даром нам достались». Ещё одна на противоположной стороне, — кивает куда-то вдаль, — была для Кирилла. Вы дали взятку, чтобы какая-нибудь из строительных компаний выиграла тендер? Высотки совсем недавно построили. Или Костя на переговоры взял биту? Так и сколотил состояние, в прямом смысле этого слова. Какую биту? На лице Рафаэля появляется озадаченность. О чём ты? Ладно, вздыхаю я, немного успокоившись. Не бери голову. И ты. Это моя компания занимается строительством жилых комплексов. Раф достает телефон и чешет им висок, затем набирает кого-то и отдает четкие указания, чтобы на завтра и послезавтра отменили все встречи и дела. «Пошли», — указывает мне глазами на дверь. Перечить нет сил. Я по-прежнему опустошена и вымотана, словно пробежала марафон. «Тебе поесть, что-нибудь заказать?» — спрашивает Рафаэль, когда мы оказываемся в его квартире. «Если что, я не злопамятный?» Ха, «Голодный не оставлю». По его губам скользит улыбка. Голова до сих пор ватная, мысли похожи на желе. Не сразу доходит, что он припоминает мне те закуски. «Нет, я не хочу есть, спасибо». Отказываюсь, осматриваясь по сторонам. «Уверена, ты со вчерашнего дня ничего не ела». «Какой заботливый». «Я не беременна, ты в курсе?» На всякий случай уточняю я. Раф быстро кивает. «Где я могу умыться и лечь отдохнуть?» «Прямо по коридору, первая дверь налево». «Полотенце и халат в шкафу». Рафаэль удаляется, я понимаю, что это плохая идея — оставаться одной. Вчера полночи проплакала, и сейчас не пойми, в каком состоянии. Пусть здесь всё чужое, незнакомое, в тёмных оттенках, но на душе до того паршиво и уныло, что мне нужна хоть чья-то поддержка. «Рафаэль!» — окликаю его, передумав. «Можно я с тобой побуду?» Он удивлённо вскидывает брови, а потом кивает. «Чувствую себя как дома. Своего-то теперь нет». Кажется, эта ситуация Рафа забавляет, а значит, можно расслабиться и поверить его словам, что с Гончаровым ничего серьёзного и плохого не случилось. Я иду за Рафаэлем. Развалившись на диване в гостиной, он опять что-то делает в телефоне. «Расскажи мне о Косте», — прошу я, застыв в дверном проёме. Повисает пауза. Собираюсь повторить свою просьбу, полагая, что Рафаэль не расслышал, но он вдруг спрашивает «Зачем?». Теперь я молчу. У меня нет ответа. Кажется, Костя, как бескрайний горизонт, и сколько бы шагов вперёд я ни делала, ближе он не становится. Но я не могу о нём не думать. «Зачем?» — повторяет Раф свой вопрос. «Я не знаю. Что-то хорошее. Дыхание опять становится шумным, а внутри всё начинает тянуть. Рафаэль вздыхает, трёт рукой подбородок и откидывается на спинку дивана. Ладно, что-нибудь расскажу. Только поесть бы голоден, как собака». «Я могу приготовить, если есть продукты. По времени столько же займёт, сколько и доставка, а ты со мной пока поговоришь», — предлагаю я. «Не хочу сейчас находиться одна, не после увиденного». Кажется, что-то валялось в морозилке. Пойдём посмотрим. Мы перемещаемся на кухню. Рафаэль садится за барную стойку, а я проверяю холодильник на наличие еды. Нахожу пельмени, судя по дате, свежие. Я думала, миллионеры как-то иначе питаются. У Кости тоже было пусто в холодильнике, когда я появилась у него в квартире. Миллионеры обычно дома не едят, за редким исключением. Раф на плиту и переводит взгляд на меня. И часто бывают такие исключения? «Шлёх, домой не вожу». Почему-то задевают его слова, хотя и понятно, что он не меня имеет в виду. «А не шлёх?» «Не шлёх, пока не встречал». «Ничего себе заявление! Однако у меня не настроения чтобы читать нравоучения». Тане бы отдать на поруки этого паршивца. Хотя, жаль подругу. Не желаю ей такой судьбы. Достаточно того, что я сейчас страдаю за своего мужа, пусть эффективного. фиктивного. Наливаю в кастрюлю воды, включаю плиту и поворачиваюсь к Рафаэлю. «Костя, рассказал тебе про внука?» Он моргает. «И какие твои соображения на этот счёт?» «Бесит, что всё приходится вытаскивать клещами из этих двоих. Мне и так сейчас непросто». У меня есть сомнения, но пока не буду давать никаких комментариев. В голове не укладывается, что Костя или Рафаэль смогли бы засунуть свою гордость и принципы как можно глубже, быть открытыми и не говорить загадками. «Зачем Костя это делает?» — растерянно произношу я. «Это же его рук дело». «Да, его. Но знаем об этом только мы втроём». В глазах опять начинает темнеть от эмоций. Через несколько часов вот это появится в прессе, и тогда обратной дороги точно не будет. Рафаэль достаёт телефон, долго водит по экрану пальцем, а потом показывает мне заметку с текстом, где сообщается о покушении на жизнь Гочарова. Я снова и снова вчитываюсь в строки, пытаясь их осмыслить. Получается плохо, но с четвёртой попытки до меня всё-таки доходит. Таким образом, Костя бросил вызов Антипову. Подозрения в первую очередь падут на него из-за их конфликта, подтверждает моё посиня Рафаэль. Теперь ход за противником. В открытую никто из них играть не может. Слишком много задействовано людей и всего прочего. Получается, между ними что-то вроде шахматной партии. Я сжимаю в руках ложку с такой силой, что, кажется, согну её сейчас пополам. Примерно. Пока один другому не объявит шах и мат, это всё не закончится. Я закусываю губу и перевожу взгляд на кипящую воду. Забрасываю в кастрюлю пельмени и мешаю их ложкой. Все действия выполняю на автомате, думая о сложившейся ситуации. И что будет с победителем и проигравшим? Спрашиваю, наконец. Сердце мощно лупит в ребра, когда я в красках представляю, что случится в финале, и всё же хочу услышать это от Рафаэля. Но он молчит. Я оборачиваюсь, задерживая на нём взгляд. Как и все остальные фигуры, после того, как партия сыграна, они полетят в коробку.